Так, нет и только. Да что вы меня морочите, где же они? Ну вот вам за место документы, ткнул он на бендавидовское заявление. Вот эта самая бумага, вам не все равно? Позвольте, как все равно? Далеко не все равно. Я видывал известные документы и желаю получить их обратно, именно те самые, которые я выдавал. «Я не хочу, чтобы они оставались, бог весть где и в чьих руках. Позвольте мне именно эти самые документы». «А когда же я вам говорю, что их нету, и чего же вы еще хотите, откуда вы я их возьму?» «У кого же они?» – продолжал настойчиво допытывать граф. «У Бендавида?» «И у Бендавид нету. Так где ж, наконец?» Ай, бог мой. И что вы так до меня цепляетесь? С лёгким оттенком досады нетерпеливо дёрнулся в сторону Блудштейна. Где? Где? Ну как где? Когда же вы не знаете? Сами же говорили мне, помните, что исчезли во время погрому, что их коцапы на клочки порвали. Ещё спрашивали меня, правда это? Когда ж не помните? Да, но вы тогда обожились мне, что они целёшенькие, и я вам поверил как порядочному человеку, уверением вашим, слову вашему честному. А я же и сам тогда думал, что целёшенькие, оправдывался Блудштейн, принимая на себя вид наивной невинности. Я и сам так думал, божусь вам. А потом оказалось, что нету. Я даже очень был удивлённый с того, Я сам только недавно узнал, честное слово. Так за что же я чёрт возьми целый год тянул вашу лямку, гнул свою спину, унижался перед вами? вспылил граф. За что высоко из меня выжимали? Всю душу мою выматывали. За что? Позвольте не горечить, я прощу вас дружески хладнокровно. Нос Дастоемством остановил его Блуштейн. Выслушайте меня. Ведь вы же согласны в том, что были должны господину Бен-Давид, так? Так что же с того? нетерпеливо возразил граф, не понимая ещё, к чему тот клонит свои доводы, но уже заранее ожидая какой-нибудь чисто жедовской уловки. Позвольте, значит так, Но ну, а когда так, то и документов никаких не надо. Зачем тут документы, помилуйте? Как бы мы имели дело с каким прохвост из шерлетан, с мазурик, ну то так. А вы же порядочный господин, благородный человек, одного вашего честного графского слова в 1000 раз больше и верней, как всяких документов. Я так думаю, по крайней мере. Не вжели же я ошибался, и в ком? Подумайте, в графи каржоль и можно этому быть? В с что моюшис лишут? Ай-ай-ай. Кто это говорит? Сам себе не веру. И дядюшка Блудштейн, закрыв себе уши ладонями и качая головой, дружески стыдил самого же каржоля. Он рассчитывал задеть в нём этим самую чувствительную струнку насчёт его благородства и личного достоинства. Думая, что после этого граф, наверное, плюнет и не станет больше разговаривать о документах. Того это наконец взорвало не на шутку. Да, подступил он с искажённым от негодования лицом почти в упор к еврею, грозя ему обозлёнными глазами. Да я тоже не думал, что буду иметь дело с мазуриками и прохвостами. Однако же ошибся. Что вы хотите этим сказать? Отскочил от него Блудштейн как резиновый мячик, но всё ещё не теряя своего гонора. То, что сказал, не более и не менее, подтвердил граф, грозно продолжая подступать на него размеренно медленными шагами. А так вот что Теперь я понимаю, говорил он, сжимая свои кулаки.